Глава семнадцатая Сейчас напрямую срежем и на месте. Моисей Восхождение – главная цель любого жителя Оранхала. Но очень многие, приподнявшись от человеческого существования, остановились в своем развитии и просто живут жизнью обывателя, вкушая те блага, которые предоставляет Аранхал. Сформировалась даже своеобразная культура антивосхожденцев, которые живут на социально гарантированный минимум Вкушают социальную еду и ничего не делают для возвышения и общества. Верховный Совет Аранхала давно уже дискутирует о снижении размера социального минимума и об ограничении его во времени для того, чтобы побудить антивосхожденцев хоть как-то двигаться. И первая подвижка состоялась вчера на заседании экономической группы Верховного Совета, которая постановила, что каждый житель Ранхала должен вносить налог в соответствии с рангом и сроком пребывания в ранге. И если налог этот будет несущественной мелочью даже для архангела, разменявшего третью тысячу лет пребывания в Ранхале, то для антивосхожденца, который не имеет даже лишнего Ариса, это будет серьезным ударом, так как потеря ниже 20 тысяч Арис влечет за собой автоматическое обнуление счета и понижение существа в иерархии до стартового уровня героя. Новости господарств Аранхала. Вечерний выпуск. Аранхал. Центральное господарство. Боевая группа престола Алша-Вагира была сработанной и опытной по части решения всяких вопросов, включая те, что требовали отсутствия морали и нравственности. В самих бойцов было влито достаточно улучшений, чтобы они могли на равных соперничать с престолами и в некоторых случаях даже с господами. Хируф Саргор Трис пользовался услугами этой и еще десяткам других команд уже давно и никогда не было никаких проблем. Но с последним заказом всё пошло наперекосяк. Им и нужно-то было обнулить одного свежепроизведенного архангела, который полез не в свое дело. Поставки деструктурированного эфира, который еще называли энергией хаоса, были одним из каналов контроля всего производства в Оронхале. Вроде бы небольшой дефицит приводил иногда к тому, что реальная цена на энергию взлетала в три раза, становясь на непродолжительное время основным источником доходов. Века Лумигар-Тирагор был в этой системе очень важным элементом, так как его лаборатории и мастерские потребляли До 15% всей хаотической энергии. А еще огромное количество реагентов, металлов и всего того, что нужно для создания оружия божественного уровня. И иметь поводок, даже очень слабенький, на такой узел было очень хорошо. Но вот теперь все распалось. Века перестал покупать энергию. А без Лумигара Тирагора на рынке сразу образовался избыток энергии, и ее стоимость упала до декларируемого курса один к одному, едва не проваливаясь в минус. А Тирагор, отказавшись от покупки деструктурированного эфира, тем не менее затеял расширение производства дополнительными ваннами обработки оружия хаосом. Для улучшения режущих свойств и вот-вот вывалит на рынок оружие более высокого класса по доступным ценам, что в свою очередь обвалит производство и вообще создаст ненужный хаос на рынке заданий, потому что, имея хорошее оружие и доспехи, всякая мелочевка ринется в приличные места, разрушая сложившийся баланс интересов такой ситуации посылка группы ликвидаторов за головой Алекса Рокова была шагом естественным и понятным, но все пошло не так. Воскресители смогли поднять только двоих из группы, которые ничего не помнили, кроме того, как они активировали перенос, а остальные были мертвы окончательной смертью. И даже их имена в книге посерели и выцвели. А это значит, что вовсе непростые существа умерли окончательной смертью. И вот это было очень плохо. Какой-то архангелёныш смог как-то отправить мастера клинка и существо ранга престол в окончательную смерть. Сагор Трис прижал пальцем иконку, висящую в воздухе. "Ави, найди мне Корис и назначь ей на завтра на час". Всего Алекс сумел собрать 25 миллионов единиц энергии, за которые получил 50 миллионов Арис, что выводило его в престолы. Но четвертый ранг он получил только юридически, потому как к этой стадии житель Аранхала обычно очень серьезно вкладывался в улучшения и навыки. А вот у Алекса этого багажа практически не было. Поэтому Алекс вместе с консультантом, услуги которого стоили целых сто тысяч, Расписали план покупки улучшений и блоков, в которые Алекс решил вложить все, что превышало уровень престола. В повышении тоже был свой смысл, так как чем выше по лестнице рангов, тем более высокие параметры доступны. Хотя и это можно было компенсировать количеством улучшений. Поскольку Алексу не было необходимости прямо сейчас расширять энергобаланс, основные средства он вложил в боевые навыки – скорость, реакцию, координацию, интеллект, память. И еще очень серьезно вложился в свой имплант, расширяя блоки нелинейной логики, эвристики, когнитивные возможности и чувствительность сенсоров а еще базы данных по истории Аранхала, развитию цивилизации и, стоящий огромных денег, справочник «Кто есть кто», где были поименованы все жители этого мира с богатыми возможностями по выборке. Нашёл Алекс и себя. Правда, с некоторым трудом, ибо всяких престолов в Аранхале было словно грязи, А всего в мире Аранхала было зарегистрировано более триллиона жителей. 30 миллионов арис разошлись, словно стакан пресной воды, вылитой в море. И большая часть всех улучшений должна была потеряться где-то на ранге власти. Но прежде чем горевать на эту тему, до того уровня еще нужно было добраться. В целом, со всеми улучшениями, Алекс уже мог вполне основательно выступить на уровне Господа и ограниченно начало. Но в бою прямая математика редко когда работала. Реальная ситуация могла все вывернуть так, что и Серафу станет нехорошо. А значит, нужно и дальше работать, выискивая в системе слабые места, и закрывать он и у самого себя. А затем он засел за документы и материалы в поисках очередной короткой тропинки. До следующего уровня нужно было найти, раздобыть или украсть 200 миллионов арис энергии, По идее, можно таскать потихоньку хаос для Лумигара, но тому просто не нужно было столько. Даже то, что притащило Алекс, уже превышало его потребности, но слово сказано, и он рассчитался, как и обещал. А лезть на рынок — не лучшая идея. В следующий раз могут прислать кого-то посильнее. Ройс в заданиях, Алекс выделял похожие блоки, пытаясь найти закономерность в распределении наград и в количестве участников. Прилично платили за войну с другими богами на территории спорных планет, но там, как правило, участвовали целые команды, и бились они с такими же командами. Еще достаточно высоко ценились большие природные кристаллы, но большие это в смысле совсем большие. Например, рубин весом в несколько тонн. Искусственные камни тоже хорошо работали, но для больших накопителей предпочитали именно природные образования. Хорошие деньги поднимали на старых могильниках. Но почившие боги очень не любили мародеров, и можно было очень круто нарваться. Самыми дешевыми миссиями было сопровождение груза или человека, за что обычно бралась команда низкоранговых, беря не силой, а числом. Задания на ликвидацию конкретных иерархов тоже присутствовали. Но там была опасность попасть на гнев мироздания, поэтому, несмотря на очень высокие ставки, желающих было немного. И именно эту мысль озвучила начало Корис Шига, сидя в кресле напротив Херува Саргора Трисса. Несмотря на явный гнев иерарха, она спокойна и по полочкам разложила ситуацию, как видела сама и что ей принесли платные информаторы. Смотрите. Малыш пребывает цикл назад и уже в ранге ангела. Это значит, что его почитают и молятся ему уже в нескольких мирах, понимаете? В нескольких. То есть уже до Оранхала его сильно помотало по разным мирам, и с приличным результатом, если там ему стали молиться. Но и это не все. Практически мгновенно он становится архангелом и престолом, поднявшись за цикл на две ступени. Все это очень подозрительно. И в такой ситуации посылать команду за его жизнью дело конечно понятное, но рискованное, что и подтвердил результат. Трое легли окончательной смертью, что в общем не просто устроить, особенно для существа ранга престол у Тгура, насколько я знаю, стояла двойная защита сути, и если его обнулили, значит, убийство было совершено или кем-то ранга века, или херуф, или ну, я не знаю. Например, сэш там на шестом круге слияния. Не болтай ерунды. Отмахнулся Трис. Таких сэштов не бывает. Я пятого-то круга видел лишь единожды. А вот поддержка в виде парочки века или одного херова не исключена. Он задумчиво посмотрел в окно. — Хорошо, ты меня убедила. Посмотрим в стороне, как будет разворачиваться ситуация. Очень все это подозрительно выглядит. Роясь в хитросплетениях сил Аранхала Алекс с помощью импланта создавал карты связей и финансовых интересов групп и отдельных иерархов, а также подчиненные им структуры вроде боевых групп и целых объединений но в ситуации когда жители Аранхала часто разменивали уже десятую и более Тысячу лет жизни Все это было очень зыбко Вчерашние враги становились друзьями А друзья воевали друг против друга В каком-нибудь перспективном мире Но и на иерархов Аранхала Была упряжь в творцов Они стояли вне обычной лестницы чинов И какой-нибудь контролер сектора Мог запросто оторвать голову Серафу, но только и исключительно при наличии серьезных преступлений перед мирозданием. Где жили творцы, никто не знал, но предположения были разные. От мира в центре мироздания до какого-то свернутого пространства или скрытого мира. Несмотря на всю огромность мира, который назывался мироздание, включавшего мириады, галактик и десятки слоев пространства от миров порядка до миров хаоса, исследователи так и не пришли к единому мнению, существуют ли какие-то другие мироздания, кроме этого. Но у Алекса занимала не эта проблема. Главным вопросом, который он для себя решал, была необходимость возвышения для него лично. Минимум, определенный правилами мироздания, он уже выработал, и даже с привеском. Но оставалось непонятным, зачем вообще рвать жилы, взбираясь на эту пирамиду, вместо того, чтобы спокойно жить, занимаясь путешествиями, по бесконечным мирам, или попивая куиран в компании богинь, сделавших наслаждение своим опорным атрибутом. Насколько он не первый с таким вопросом Алекс понял, когда наткнулся на тысячи объявлений местных мозгокрутов, помогающих решению именно этой проблемы. Но сам разложив все по полочкам, Алекс понял, что минимум до уровня воина, а лучше века ему дорасти нужно в любом случае. Иначе будут постоянно пробовать на зуб. А у высших иерархов полно других рискованных развлечений и без всякой причины они войну начинать не будут, а значит, не нужно будет со времени находиться в готовности к визиту очередного деятеля с пушкой наперевес. Еще одна сложность вылезла, когда имплант, поработав с базами данных, выдал интересные цифры. Распределение иерархов по лестнице возвышения было похоже на пирамиду, только на очень пологую. То есть, если соотношение ангелов к архангелам было где-то пятьдесят к одному, то архангелов к престолам уже две сотни к одному, а их, в свою очередь, тысяча к одному господу. Правда, чуть выше все вроде выправлялось. Но налицо была определенная неестественность и искривление распределения, как будто кто-то устроил в середине пирамиды особые сложности для восходящих. Хотя это могло быть и вполне естественным процессом. В конце концов разница в силе между Господом и началом была куда больше, чем между Ангелом и Архангелом, а между воином и века вообще эпическая И Алексу очень повезло проскочить важный барьер между Архангелом и престолом. Теперь же предстояло взять уровень Господа и не уйти при этом на перерождение или вообще не помереть окончательной смертью. Вызов от лумигара Тирагора было достаточно неожиданным. Алекс полагал, что в ближайшее время они с ним не встретятся, потому как слишком уж велика разница в рангах. Но вот имплант высветил имя вызывающего и, широко вдав подтверждение на соединение, присел в кресле, чтобы спокойно поговорить. — Престол! — Лумигар был, как всегда, вежлив и собран. — Века! — Алекс склонил голову в поклоне. — Рад случаю видеть вас. — Знаете, я рад, что мне есть кому позвонить, вот в такой, как сейчас странный случай кирогоор усмехнулся дело в том что я оказался в сложной ситуации и в поисках того кто мог бы мне помочь вспомнила вас возможно у вас найдется время для того чтобы обсудить мои сложности в известном вам месте в любое удобное для вас время На планетоиде размером с юпитер были почти нормальные смены дня и ночи в тридцати часовом дне и что-то вроде месяцев, имевших название циклы. А года считали довольно условно, и в настоящее время шел 1589 год эры рассвета. Кааждые десять лет эра менялась. А название придумывали жрицы храма-творца. Годовые колебания на планете, где почти везде царили субтропики, сказывались слабо, и можно было круглый год ходить в легкой одежде из местного шелка, который делали из паучьих нитей, получаемых на подземных фермах. Но были и те, кто желал климата похолоднее, и в приполярных и полярных господарствах можно было увидеть и снег, и замерзшие озера. Центральное господарство располагалось на экваторе, поэтому везде стояли климатические установки в виде тонких шпилей высотой с километр и диаметром в метр, которые поглощали излишнее тепло стабилизируя температуру в пределах от 26 до 18 градусов. Поскольку Века назначил встречу вечером, когда было чуть прохладно, Алекс надел тонкий камзол, штаны и короткие до середины голени сапоги. В Аранхале вообще можно было носить все, что угодно. И ограничения делались только на частичное или полное обнажение. Так, например, женщины могли ходить без верха, демонстрируя грудь, но на практике этим пользовались только жрицы многочисленных культов творца, которые таким образом подчеркивали свое служение. Так что единой моды не было. Носили кто? То, во что горасты, можно было увидеть и мех на полуобнаженном теле, и доспехи, и вообще все, что угодно. Тем более, что климатические амулеты стоили недорого, и шубу можно было носить в жару, равно как и расхаживать в плавках по снегу. Примерно та же ситуация была с транспортом. Ездили и летали к То, на чем гораст, хотя машина Алекса вызывала неподдельный интерес благодаря агрессивному силуэту и имитации двигателя внутреннего сгорания. Машина шумела аудиосистемой, как настоящий мотор, и выбрасывала в воздух водяной туман, словно бензиновый выхлоп. Машина стояла в гараже гостиницы, который имел выезд рядом с входной дверью, и, кивнув хозяйке, Алекс сел за руль и неторопливо поехал по направлению к центру. Как таковых правил движения на дорогах не было, но просто транспорт не разгонялся на улицах быстрее, чем позволяла ситуация, И невозможно было устроить столкновение, так как машины блокировались силовыми щитами еще до аварии. У магазина Тирагора было много входов, но Алексу нечего было скрывать, и он, оставив машины на стоянке, поднялся на третий этаж, где его уже ждали. Быстро пройдя всю обязательную программу взаимных реверансов и улыбок, века, наконец, перешел к делу. Взмах рукой, и в воздухе зависло изображение чего-то темного на еще более черном фоне. Хаордол Кавах, или, как говорят местные жители, «Кавахор», — пояснил Тирагор, — планета пятой категории, то есть вроде бы пригодная для жизни, но вызывающая лишь отвращение. Регулярные извержения вулканов засыпают всю поверхность пеплом, и трава, если пробивается, то ненадолго. Население как таковое отсутствует за исключением одного города и пары десятков корпоративных механизированных разведывательно-добывающих комплексов, которые наматывают бесконечные круги по равнинам, перерабатывая вулканический пепел на редкие металлы. На самом большом континенте Кавахора расположен Тинальский лабиринт. Место весьма интересное со всех точек зрения. Там где-то в центре расположена гробница Тинало, старшего бога-творца одной из соседних вселенных. До сих пор непонятно, мертв он или... Просто так отдыхает, но эпическое сооружение привлекает сотни тысяч авантюристов со всех краев Вселенной. И там, у подножия лабиринта, находится единственный город на планете. Основное занятие местных жителей – помощь пришлым в преодолении пары верхних этажей лабиринта и сбор артефактов. они разбрасывают оружие по коридорам, а после выброса собирают то, что получилось. Иногда бывает, что выходит что-то весьма ценное. Обычная железка вдруг обзаводится изящной рукояткой, клинком из экзотической стали и, что уж совсем удивительно, ножнами, украшенными самоцветами. Лабиринт занимает круг примерно тысячу километров в диаметре и сколько-то километров вглубь, имея форму глубокой тарелки. Верх ее и края неплохо изучены, хотя именно вверх, конечно, только с помощью летающей техники. Люди редко заходят глубже десяти километров от края, и не опускались глубже третьего уровня. То есть, конечно, наверняка опускались, но достоверной информации нет. Конечно, мы не могли пройти мимо такого вот явления, и наши поисковые группы заходили довольно далеко, принося весьма ценные предметы. Точнее, таковыми становились оружие и доспехи самих, членов группы, попавших на блуждающую волну. Это некий вихрь концентрированной божественной энергии и сил творения, который даже старших иерархов может скрутить в высохший лист. Но есть там и нечто, что не привносится извне, а является, собственно, плодом существования самого лабиринта. На столе перед Тирагором появился кристалл, длиной в раскрытую ладонь и диаметром в два пальца. Кристаллы творения могут оживить даже павшего серафа и усиливают оружие и доспехи в несколько раз. «Цена?» Он замолчал, вздохнул и неожиданно рассмеялся в голос. Цена произвольная. Кто во что гораст. Но вот такой кристалл мне обошелся в 150 миллионов арис. И это мне очень сильно повезло. И иерархии младших и средних чинов атакуют лабиринт со всех сторон и постоянно. Особенно те, кто попал в зависимость от воскресивших, после исполнения неудачных заданий. Численность всех групп примерно 2 половиной тысячи, не считая одиночек, которых под пять сотен. Но и они не уходили далее 100-150 километров от края и глубже четвертого уровня. «Ловушки?» – спросил Алекс, внимательно рассматривая проекцию. И они тоже. Терагор кивнул. Но в основном всякие измененные твари, Основная часть которых когда-то была людьми, Порождение самого лабиринта и всякие аномалии. И это кроме того, что сам лабиринт нелинеен и там можно спуститься вниз и, попав в воронку пространственного переноса, угодить на верхние этажи. Что мне от вас, собственно, нужно?» Кирагор крутанул проекцию и пальцами потянул участок на карте, увеличив масштаб, ткнул пальцем в точку где-то в центре. здесь, На пятом уровне находится так называемая усыпальница легиона, в смысле не торчащий вверх столб, а каменные кубы в 10 рядов и по полсотни штук в ряду. Специалисты полагают, что там в кубах похоронены соратники мёртвого бога части его армии. Но нас они не интересуют совершенно. Нам интересно вот это место. Пальцы еще укрупнили масштаб, показав круг, выложенный белыми полированными плитками, и в центре круга чашу на витой ножке высотой метров полтора. Алтарь спящего легиона. Сам алтарь ничего собой не представляет кроме художественной ценности но вот в его чаше постоянно скапливается плотная жидкость розово фиолетового цвета которая со временем начинает переливаться наружу и сразу вся вытекает на пол и тонкой черной пленкой покрывает все камни а в чаше остается вот такой Камень. Проекция сменилась и показала выпуклый шестигранный кристалл, обработанный мелкими гранями так, что он переливался, словно внутри светилась лампа. Вот такой камень нам и нужен. Это, как вы можете понять, подделка, муляж для того, чтобы вы поняли, что именно нужно. — Я думаю, не ошибусь? — Алекс внимательно осмотрел проекцию и кивнул. — Ну, а чтобы вы точно не ошиблись, — Тирагор улыбнулся, — я перед лицом мироздания объявляю, что выкуплю у вас камень крови, за 200 миллионов Арис.